Часть вторая. Волнение сердца. Глава первая. Этим вечером в Лос-Анджелесском театре «Громанс Чайниц» была премьера. Китайцы устраивали подобное с 1927 года, но тогда толпы народа, конечно, собирались гораздо больше, чем сейчас, На Голливудский бульвар наводняли тысячи, если не сотни тысяч людей, жаждущих увидеть звезду современности. Тем не менее, событие, которому предстояло нынче состояться, снискало почти такую же популярность. Хотя кинорепортёры, муссируя состоявшуюся премьеру, заявляли в ближайших утренних выпусках Variety и Hollywood репортер что толпа поклонников, поджидавших промозлым вечером появления кинозвезды, то до пикета составляла 4.000 человек. На самом деле их число было меньше, чем вдвое. И тем не менее треть бульвара была забаррикадирована и для придания событию большего драматизма уставлена несколькими полицейскими машинами. Когда к красному ковру подъехали лимузины, дверцы в них открыли капельдинеры, облаченные в черные кожаные костюмы, в которых орудовали отрицательные персонажи демонстрируемого фильма. Одновременно в толпе принялись за работу несколько крикунов, нанятых служащими рекламного отдела киностудии, чтобы слегка подзадорить публику. Кричали они до тех пор, пока из лимузина не показалось лицо первого пассажира. В сегодняшнем списке гостей значилось много известных имен, и появление каждой звезды сопровождалось неистовым визгом поклонников. Хотя круза среди них не было, зато ожидались Николь Кидман и Шварценеггер, который сыграл в картине небольшую роль, скромного и застенчивого Гэллооза в которого мстительный брутальный герой Тодда Пикета должен был в свое время воплотиться добровольно или в случае отказа под давлением призраков прежних инкарнаций. Сигурни Уивер исполнила роль женщины, которой однажды удалось разрушить проклятие Гэллоуза, и к которой должен был направиться герой Пикета, спасаясь от преследования призраков. Фанаты встретили ее появлению у входа театра громким ревом восхищения. Улыбнувшись и помахав им рукой, она позволила фотографам запечатлеть себя на пленку, но приближаться к толпе не стала. У нее уже был опыт общения с настырными поклонниками, поэтому она стремительно зашагала по красному ковру прочь от их пальцев. «Мы любим тебя, Рипли!» — кричали ей вслед, обращаясь к ней по имени героини, которым ее будут назвать поклонники вплоть до последних дней жизни. Даже услышав имя Рипли, она продолжала махать рукой, но ни на ком не останавливала свой взор. Из следующего лимузина вышла Сьюзи Хэнстелл, новая яркая звезда на кинематографическом небосклоне, также снявшаяся в фильме «Виселица», которую журнал «Венити Фэр» причислил к первой десятке самых популярных имен Голливуда. Эта блондинка очень маленького роста, чего на экране не было видно, все время хихикала. В лимузине на пару со своим дружком она подзаправилась небольшой порцией марихуаны, что сказалось на ней не лучшим образом. Когда звезда ступила на красный ковер, ноги у нее слегка заплетались. Тем не менее, толпа поклонников ожидала ее появления с вожделением, что, несомненно, явилось результатом рекламной кампании, которую на протяжении нескольких месяцев проводила пресса, подкрепляя популярность актрисы публикациями ее проникновенных интервью и фотографий. Благодаря усилиям журналистов, публика восприняла эту особу как вполне состоявшуюся звезду, несмотря на то, что судить о ее актерских дарованиях имела возможность лишь по нескольким кадрам рекламного ролика. Разве могла озаботить разгоряченную толпу такая мелочь, что актриса не вполне отвечала созданному ей образу? В отличие от миссис Уивер, которая вела себя весьма разумно и, позволив фотографам сделать несколько снимков, через минуту удалилась прочь, Сьюзи хенстел оказалась весьма падкой до лести и почитания. Она направилась прямиком к баррикадам, где несколько женщин размахивали сувенирными программами. Подписав некоторые из них, она одарила своего спутника, шестифутового секс-символа фирмы кэлвин клейн глуповатым, разбухающим от гордыни взглядом. Тот, в свою очередь, устремил на нее томный, отсутствующий взор, единственный в его репертуаре. Подобным образом он смотрел на всех женщин везде и всегда даже когда приходил в движение знак его мужского достоинства или вылезала из трусов голая задница. Если не считать этой особенности, то во всем прочем он являл собой образ сногсшибательного можно сказать, рокового красавца. Внезапно на Голливудском бульваре поднялся порывистый ветер, и служба безопасности слегка обеспокоилась. Дело в том, что к кому-то из организаторов пришла в голову блестящая идея. В качестве рекламы построить ворота в форме двух виселиц, чтобы под ними проходили явившиеся на премьеру фильма зрители. Однако, как оказалось, это было не слишком разумным решением. Поскольку на следующий день виселицы предполагалось сломать, их изготовили из пенопласта и выкрасили под дерево. А потому ветер мог легко их повалить, даже более того, поднять воздух и обрушить сверху на толпу. Несмотря на относительно небольшой вес этих конструкций, их падение могло обернуться для людей серьезными травмами. Четверо билетеров, снятые со своих рабочих мест и поставленные поддерживать виселицы с обеих сторон, прилагали все усилия, чтобы удержать шаткие конструкции в вертикальном положении. Охранникам, обеспечивающему входа в театр безопасность, доложили, что осталось продержаться всего пять минут. Как только Сьюзи Хэнслет удастся уговорить, чтобы она покинула своих почитателей и прошла в здание театра, Надо сказать, что в данный момент подобного намерения у нее явно не наблюдалось. Красной дорожке можно будет подать лимузин режиссера, Роба Нидермана, вслед за которым подъедет последний, самый важный участник церемонии, тот пикет Усиливающийся ветер все сильнее раскачивал виселицы. Решили подавать лимузин Нидермана, махнув рукой на то, что в прессе на фотографиях Роба из-за его спины будут высовываться визжащие от восторга полоумные поклонники Сьюзи. Однако, как говорится, не все совершенно в этом мире. Было уже 13 минут девятого. При таком развитии событий фильм мог начаться не раньше, чем через полчаса. И все бы было хорошо, если бы эта чертовщина не тянулась слишком долго. Смонтированный Нидерманом фильм продолжался 2 часа 43 минуты. И хотя киностудия обратилась через Пикета к режиссеру с просьбой сократить ленту до двух часов тот согласился урезать ее только на четыре минуты это означало что закончиться ему надлежало в двенадцатом часу а банкет в честь премьеры мог начаться лишь около полуночи так что предстоящая ночь обещала быть длинной нидерману довольно быстро удалось отвлечь мисс хенсслис от поклонников и направить к двери кинотеатра приближался самый важный момент вечера билетеры еще крепче схватили из виселицы стараясь воспротивиться сели ветра Наконец, к тротуару подъехал длиннейший лимузин. И прежде чем в нем успела открыться дверца, фанаты, по преимуществу женщины, вошли в экстаз и на надрывной ноте принялись визжать. «Тот! Тот! О боже! Тот!» Замигали камеры, будто своеобразный семафор подавал сигнал о выходе человека из машины. И он вышел. Тот Пикет, звезда виселицы, тот, ради которого в первый день демонстрации фильма Это ожидалось в пятницу, а еще был понедельник. Придет 95% зрителей. тот пикет один из трех величайших звездных актеров в истории кинематографа. тот пикет мальчик из Ценценати, который плохо учился в школе, но закончил свою карьеру королем Голливуда. Словно кандидат в президенты, он воздел руки в знак благодарности ликующей толпе. Затем вновь повернулся лицом к лимузину, чтобы подать руку сопровождавшей его в этот вечер даме. Вильгемине Бош, бывшая официантка, затем модель, актриса и снова модель, она была той особой, вместе с которой последние четыре месяца тот посещал все вечеринки и премьеры, хотя, судя по слухам, их связывала только дружба. Тот обнял Вильгемину, чтобы на фотографии их запечатлели вместе, после чего под вспышки огней и раскатистые выкрики «Тот, я люблю тебя!» взяв свою спутницу под руку, направился к входу в кинотеатр. Поглотив наиболее важных гостей этого вечера, двери демонстративно закрылись, словно разделили людей на важных и неважных, на родовитых и тех, кому суждено остаться на уличном ветру. О том, что виселица оказалась порядочным дерьмом, знали все, начиная с продюсеров, которые влили в постановку этого фильма 90 миллионов долларов и еще 37 в его рекламу, до самого скромного журналиста. Как отметил Корли в своей рецензии в «Тайм», Это был старомодный фильм ужасов, чуждый лучшим традициям этого великого жанра и просто логичному развитию событий, которые присущи стилю Джона Ву и которые ожидали от фильма зрители. Сначала в кадре появляется Шварценеггер, затем в качестве его невольного преемника тот пикет исполнивший свою роль с драматизмом Гамлета в роковую для Дании ночь. Виселится от начала до конца дурная ловушка. Каждый из тех, Кто в тот незапамятный вечер шел по красной ковровой дорожке в здании кинотеатра, знал, какую рецензию на следующий день опубликует «Тайм». И еще две недели назад Королес написал статью о состоянии современного кино, в которой весьма откровенно выразил свое презрение к фильму. Не требовалось быть прорицателем, чтобы предвидеть, что найдутся и другие возмущенные картины и люди. Однако размах их недовольства превысил ожидания даже тех, кто готовился к самому худшему последовавшие после премьеры «48 часов», «Веселица» пожинала плоды наиболее отрицательных отзывов, увидевших свет в последние 12 месяцев. Ожесточенность их позволила нажать на спусковой крючок и малоизвестным журналистам. Помимо невнятного сюжета, как отметили все, без исключения критики, картина в целом представлялась чрезвычайно блеклой, что явно обнаруживало безразличное отношение актеров к замыслу фильма. Их игра настолько разнилась по стилю, что казалось, будто их роли были написаны для совершенно разных картин. И кто же был в этом больше всех виноват? Такого вопроса даже не ставилось, поскольку все рецензенты единогласно сходились во мнении, что менее всего замыслу фильма соответствовала игра главной звезды Тодда Пикетта. Вот что писал о нем журнал «Пипл». «В годах мистера Пикетта» пора было бы знать, как надлежит исполнять подобные роли. Тридцатилетние актеры не имеют права играть так, как сыграл мистер пикет в этом фильме. Когда его фирменный двадцатилетний юноша с отметиной на плече и улыбкой на тысячу ватт во второй раз и даже в третий появляется в кадре, мягко говоря, слегка несвежим, это никак не вяжется с сюжетом фильма. Хотя с тех пор когда обаяние мистера Пикета буквально зачаровывало публику, время пробежало слишком быстро, теперь он просто слишком стар, чтобы играть двадцатилетнего летнего Винсента. Только Вильгемина Бош, поглощающая прозак сестра Винсента, вышла из этой заварухи с достоинством. Эта элегантная актриса с удивительно красивыми и правильными чертами лица сумела хоть как-то исправить положение, с чрезвычайной достоверностью передав на экране страдания жизнерадостной девушки, жительницы Восточного побережья а Кэтрин хебберн Однако все ее усилия потрачены впустую. Скажу даже больше, не будь этой героини в фильме, он превратился бы и для нас в пустое времяпрепровождение» публика, пришедшая на премьеру, казалось, была солидарна с автором рецензии Хотя время от времени шутки на экране пробуждали в ней бурные возгласы и громкий смех, подчас чересчур громкий и несколько натужный, некоторые сцены второй части были столь затянутыми, что зрители теряли к фильму всякий интерес. Не добавила публике энтузиазма даже третья часть картины, когда действие перенеслось на орбитальную космическую станцию, и количество спецэффектов изрядно возросло. Возмущенные действием злодеев, которые, вопреки всяким ожиданиям, направили на Вашингтон округ Колумбия оружие массового уничтожения, зрители исторгли несколько одиноких воплей и затихли. Когда же дым рассеялся, и тот в роли новоиспеченного Гэллоуза собрался расправиться с дурными парнями, аудитории вновь овладело беспокойство. Минут за пятнадцать до окончания фильма в крайнем ряду поднялся и направился по проходу в сторону уборной человек. Некоторые успели разглядеть его, когда он повернулся к экрану. Это был тот Пикет, лицо которого озарилось светом от лица его героя. Никому даже не пришло в голову встать, чтобы попросить у него автограф. На мгновение задержав взгляд на фильме, тот развернулся и бобрел к выходу. В уборную он, впрочем, не пошел, а попросил билетера, позволить ему пройти через задний выход. Тот ответил, что задняя часть здания не охраняется службой безопасности. «Мне бы хотелось спокойно покурить, чтобы меня никто не видел», — пояснил тот. «Почему бы и нет?» — сказал служащий театра и повел Тодда по коридору, который тянулся вдоль тыльной стороны экрана, предоставив ему возможность обозревать свой образ в зеркальном отображении. Сцена, которая в это время разворачивалась в фильме, пробудило в памяти звезды единственное воспоминание. Как чертовски неудобно он чувствовал себя в этом костюме. «Вот сюда, пожалуйста», — сказал билетер, отпирая ключом дверь в конце коридора и пропуская туда в задний двор, освещенный фонарями близлежащего бульвара. «Благодарю вас», — произнес тот протянув своему провожатому купюру в двадцать долларов. «Я вернусь с главного входа еще до окончания фильма». Поблагодарив его за чек... Капельдинер удалился. Тот достал сигарету, но выкурить не успел. Тошнотная волна подкатила к его горлу с такой внезапностью и силой, что он едва сумел защитить смокинг. Среди рвотной массы были виски, которые он пил в лимузине, пицца, который закусывал виски, а также изрядная порция сыра и анчоусов, добавленных к пицце. Когда первое извержение закончилось, внутреннее чувство подсказывало, что за ним последует и второе — Тут ухватило присутствие духа, чтобы осмотреться по сторонам. К счастью, на дворе он был совершенно один, и отвратительные сцены никто не видел, и, что еще важнее, не снимал на пленку. Ее единственными свидетелями были останки прошлых премьер, груда стендов и кричащих афиш, которые рекламировали некогда демонстрировавшиеся в кинотеатре фильмы. Мэл Гибсон на фоне буровата-багрового пламени, глаз годзилы нижняя часть туловища какой-то девицы в очень короткой юбке. Тот выпрямился и пошел прочь от зловонной лужи, направляясь через кладбище прежних кумиров в самый темный закуток двора, где никто не потревожил бы его помутненную голову. Из кинотеатра до него до сих пор доносились оружейные хлопки и собственный приглушенный голос. «Давай же выходи, сокин сын!» — кричал он кому-то на экране. К этому моменту, если фильм удался, Публика должна была войти в раж, вожделей увидеть долгожданную кровавую расправу. Однако, кроме оглушающей фонограммы, никаких криков не слышалось. Очевидно, зрителей фильм не захватил. Это был полный провал. Тот ощутил новый рвотный позыв. Он потянулся рукой вперед, пытаясь ухватиться за что-нибудь, чтобы не свалиться с ног, и наткнулся на рекламную доску с профилем Тома Круза, которая повалилась на стоявшую позади нее рекламу «Титаника». Та, в свою очередь, плюхнулась на могучего джоянга и так далее, и так далее. Доски обрушивались друг на друга, как выстроенные в ряд домино. Кинозвезды падали на корабли, корабли на монстров, после чего все исчезали в беспросветной мгле, среди которой отличить их друг от друга было уже невозможно. Хорошо еще, что извержение приглушалось шумом его собственного голоса с экрана. Его вырвало дважды. Наконец, желудок полностью опустел, и Пикет, повернувшись спиной к отвратительной луже и поверженным идолам, пошел вдохнуть глоток свежего воздуха. Самое страшное было позади. Он зажег сигарету, которая помогла привести желудок в нормальное состояние, но вместо того, чтобы вернуться в зал, где шли завершающие сцены фильма, устремился вдоль торца здания к месту маломальски Его костюм был ничуть не испачкан. Небольшое пятно на ботинке он вытер носовым платком, который тут же швырнул в сторону, после чего оросил рот зимней свежестью. Баллончик с дезодорантом он всегда носил при себе. Волосы у него были коротко пострижены. Такую прическу его герой носил в фильме, и с ней тот неизменно появлялся в обществе. Поэтому Пикет мог не волноваться, что они растреплются. Возможно, вид у него был слегка бледноватый но стоило ли из-за этого беспокоиться, когда на дворе была ночь? Неподалеку от фасада здания тот приметил ворота, которые охраняла женщина-офицер службы безопасности. Сразу узнав Тодда, она открыла их. «Спешите удалиться, пока толпа не накинулась», — осведомилась она. Улыбнувшись, Пикет кивнул в ответ. «Вас проводить к машине». «Да, пожалуйста». Один из исполнительных продюсеров фильма, с которым тот прежде никогда не работал, энергичный англичанин по имени Джордж Диппер стоял на красной ковровой дорожке рядом с группой журналистов, которые, не обращая на него никакого внимания, разговаривали между собой и проверяли работу кинокамер перед появлением на улице киносветил. Поймав на себе взгляд тода Джордж кинулся к нему с такой поспешностью, вытаскивая из кармана сигарету, будто от нее зависела вся его жизнь. В зале раздались же деньги аплодисменты которые вскоре оборвались картина подошла к концу надеюсь все прошло на высшем уровне взгляд джорджа умолял пикета вымолить хоть слово в знак согласия зритель был зачарован или ты так не считаешь все нормально уклончиво ответил тот сорок миллионов за первый у не следует слишком обольщаться думаешь мы не сделаем сорок миллионов «Думаю, все будет хорошо». Лицо Джорджа просветлело. Тот пикет человек, которому платили 20 миллионов долларов плюс проценты со сборов сверху, заявил, что все будет хорошо. Все-таки есть бог на свете. В какой-то миг Тодду показалось, что его собеседник от радости вот-вот разрыдается. «По крайней мере, ни один крупный канал не выступил против», — произнес тот. «Так что этот уикенд ничем не омрачен». «И поклонники тебе преданы!» В глазах Джорджа вновь блеснуло отчаяние. Тот больше не мог вынести этого взгляда. «Я собираюсь незаметно смыться», сказал он, поглядывая на ворота. Из кинотеатра начали выходить первые зрители. Если об общем мнении зала можно было судить по выражению лиц первых пяти человек, то инстинкт его не подвел. Успех фильму явно не грозил. Попрощавшись с Джорджем, Пикет повернулся спиной к кинотеатру. «Приедешь на вечеринку?» спросил Джордж, настигнув его на ковровой дорожке, по которой тот спускался к машине. «Где же Марко?» «Верный и преданный Марко, который, когда нужно, всегда был рядом с Тоддом». «Да, подъеду попозже», бросив взгляд через плечо, заверил постановщика тот. Не успел он вести взор от дверей кинотеатра, как народ оттуда повалил валом. Многие успели заметить Пикета. «Еще несколько мгновений, и они его обступят. Начнут скандировать его фамилию, говорить, что именно им понравилось, а что нет. Трогать его руками, толкать. «Сюда, босс!» Марко окликнул Тодда из салона лимузина, дверь в которой была открыта. «Слава богу!» Прежде чем толпа стала выкрикивать его имя и замигали вспышки камер, тот со всех ног ринулся к машине. Захлопнув за ним дверцу, которую тот сразу же защелкнул на замок, и довольно быстро для своей комплекции обогнув лимузин, Марко сел на водительское место. «Куда едем?» «На Малхолланд». Малхолланд-драйв ленивой змеей тянулся на много миль. Однако Марко не требовалось уточнять, где именно его босс желает остановиться. Неподалеку от каньона Холодных вод дорога забирала вверх, и сверху открывался великолепный обзор долины Сан-Фернандо. Днем обычно окрестности каньона были окутаны серо-коричневым смогом. Но ночью, особенно летний, вид был на редкость восхитительным. бербанк Северный Голливуд и Пасадена, простиравшиеся до темной стены гор, утопали в море янтарного света. И если вглядеться в темноту, то можно было разглядеть мерцание огней самолетов, кружившихся перед посадкой над аэропортом Бэрбанка или вертолетов, что пролетали над светящимися белым сиянием городами. Люди нередко приезжали сюда, чтобы полюбоваться раскинувшимся внизу видом. Но на этот раз, слава богу, никого не было. Когда Марко припарковал машину, тот вышел и направился в сторону обрыва, чтобы обозреть окрестности. Марко тоже выбрался со своего места и принялся протирать ветровое стекло лимузина. Этот мужчина весьма крупных размеров, с бородатым лицом, Точно медведь, недавно очнувшийся от зимней спячки, носил в себе любопытный набор достоинств. Некогда Марка был борцом и обладал черным поясом джиу-джитсу, ныне являлся первоклассным поваром, хотя вкус Тодда и не отличался излишней взыскательностью. Кроме того, числился дважды разведенным отцом троих детей и чуть ли не наизусть знал всего Вагнера. Но самое главное, он был чрезвычайно предан Тоду и являлся его правой рукой. Марко Капуто был причастен ко всем сферам жизни своего босса. Он нанимал и увольнял для него прислугу и садовников, приобретал и водил машины, и, конечно же, выполнял все обязанности личного охранника. «Дерьмовый фильм, да?» Как бы, между прочим, заметил он. «Даже хуже. Мне очень жаль. Ты-то тут при чем? Зря я за него взялся. Дряной сценарий, а из дерьма конфетку не сделаешь. «Не хочешь идти на вечеринку?» «Нет, но должен». «Обещал Вильгемине и Джорджу». «У тебя есть на нее виды?» «На Вильгемину?» «Пожалуй. Хотя пока с определенностью сказать не могу. Надо разобраться в своих чувствах. К тому же у нее есть приятель в Англии». «Все англичане страшные зануды». «Это уж точно. Хочешь, я смотаюсь на вечеринку и привезу ее к тебе домой?» «А если она не захочет?» «О, прекрати! Когда это было, чтобы девица тебе отказывала?» кто то ничего не сказал в ответ, вместо этого молча уставился на аллею огней. С долины потянуло благоуханием цветов и запахом китайской кухни. Санта-Ана, жгучий ветер из Мохаве, дул ему в лицо. Чтобы насладиться прелестью мгновения, Пикет закрыл глаза, но перед внутренним взором тут же возник образ его героя из фильма — с которого он сегодня сбежал. С минуту тот молча изучал себя со стороны, после чего произнес «Как же я устал!»